Как вы только там живете? В Минске-то? Да нормально живем. Я бы не смог. Самарканд лишен городской гармонии Бухары. вкрапление дивной древности, разбросанной по русско-советскому городу. Еще в 70-е годы XIX века началась планомерная застройка Самарканда, который в 1868 взял генерал фон Кауфман, победив вооруженную палками армию эмира. Все происходило не так эффектно, как у Верещагина на его написанных здесь впечатляющих полотнах у ворот Тамерлана «Пусть войдут, торжествуют». Тем не менее вошли и торжествовали. Офицерам, чиновникам, семейным солдатам дали участки земли, отобранные у местных жителей, и занялись целенаправленным преданием русского облика восточному городу. После революции русификация продолжалась, особенно в 1924-1930 годах когда Самарканд побыл даже столицей Узбекской ССР. На пять с половиной столетий раньше тут устроил столицу своим империи Тимур. Еще прежде город брали Александр, Македонский и Чингисхан. Привлекательное было место. Что и сделало Самарканд Самаркандом. Тимур строил масштабно. Просад вокруг дворца Тахта-Карача. Рассказывали, что пропавшую там лошадь нашли только через полгода. Размашистый деятель Тимур предназначал городу роль столицы мира, даже назвал окружающие селения Каир, Дамаск, Багдад, Ширас на манеры нынешних потешных Европ в Диснейлендах. Претенциозные селения исчезли, но в Самарканде от Тимура остались усыпальница Гур-Эмир с его гробницей, мечеть Бибиханым, загородные дворцы Шахизинда. Шахизинда... Ансамбль из одиннадцати зданий на склоне холма Афросиап. Фаянцевая отделка мавзолеев. Рубчатые и граненые порталы, сверкающие из разцы. Сочетание цветов, которое восхищает и остается перед мысленным взглядом. Про мудрость человека, разрешившего выход из однообразия цвета пустыни, писал Петров-Воткин, увидевший здесь человеческую бирюзу куполов и стен. По проницательной догадке, поскольку небо в пустыне, переплет ультрамарина, сапфира, кобальта, своей нестерпимой яркостью создает ощущение жара, восточное искусство для украшения этого огня создало березу куполов, некий аналог воды, чтобы утолить жажду. Примечателен стиль, на который временами переходит в своей Самаркандии Петров-Воткин. Ударное пятно в изумруде, перебиваемом глухим ультрамарином мавзолеев Турканаки и Декаки, образующих коридор рефлектирующих друг на друга цветистости, переливы цвета в тончайших узорах орнаментики, кончающиеся сталактитами, спорят с вечерним небом и не сдаются небу чистотой и звучностью гаммы. А Шахи Зинде, художник европейской выучки, заговаривает по-восточному, вычурно, и кажется, что иначе нельзя. Нельзя здесь произнести. Нравится? Да, здорово. Однако, Бармоти, что ты именно такое, беспомощное, точно зная что на всю оставшуюся жизнь одним из главных синонимов слова «красота» для тебя будет Шахи Зинда. Слово, картинка, звук. Лет до сорока, безусловно, главным из искусств для меня была словесность. Занимаю добрые три четверти художественного кругозора. За следующие десятилетия расклад изменился. Литература примерно наравне с музыкой, кино, живописью, архитектурой. Слово потеснилось перед картинкой и звуком. Понятно почему. Что такое картинка и звук? Это жизнь а слово – истолкование жизни. Седьмая малера, охотники на снегу, шаки зенда – тоже отражение, интерпретация. Но эти явления звучат и предстают. Их есть чем сопоставить в непосредственном личном опыте. В то же время составляющие смысл и суд литературы, неуловимое многообразие словесной интерпретации оборачивается заведомой ускользающей неправдой поменялось в соотношении книжной и первичной реальности. Очень долго полагал, что нет ничего важнее и увлекательнее книг, пока не осознал, что самая изощренная умозрительная коллизия меркнет рядом с событием пустяковой живой мимолетности.